Глава вторая. Кира. Я отморозила голову в сугробе? Действительно свихнулась? Что я делаю? Вот бывший муж обрадуется, что липовый ментальный диагноз становится реальным. Как я могу вытворять такое? С незнакомцем? Да что со мной? Может, этот мужчина меня в сугроб с запрещенным порошком окунул, а не в снег? Что с моим телом? Что с мыслями? Что если бывший подкупил этого оборотня по объявлению? Что если сейчас снимает из-за угла, как мы тут сходим с ума от страсти? Как я не могу остановиться прямо посреди зимы, целуясь с незнакомцем? Да нет, мой защитник нанес такой ущерб троице, что глупо принимать его за наемного актера. Боже, все же что мы творим? Когда я впервые дотронулась до тела защитника сквозь вязку свитера, пальцы заколола током. Я, как завораженная, застыла, чувствуя мощь под слоем кожи. Похожее ощущение у меня было, когда я каталась на экскурсионном катере в океане. Я дотронулась до поверхности воды, и в этот миг, в глубине под нами, проплыл кит. Тогда я тоже почувствовала себя муравьишкой. Рядом с динозавром, с щепкой, рядом с деревом. Сейчас я ощущала похожее, будто под кожей мужчины. Сидит кто-то по-звериному сильный. — Ты всегда всех с животными сравниваешь, — смеялись надо мной подруги. Но клянусь, сейчас у меня было ощущение, что я положила руки на дикого зверя, а не человека. Однажды мне довелось ассистировать на операции. Где был пациент с черного рынка? Леопард. Никогда не забуду, как дозы транквилизатора не хватило, и животное, в самый разгар операции, открыло глаза, дернулось, собралось пооткусывать нам головы, но увидела, что мы лечим, и замерла. Никогда не забуду тот миг, когда видела осознание. В звериных глазах я почувствовала, что никакие. Удерживающие животные ремни не спасут нас, если оно решит напасть. Почему-то незнакомец очень напомнил мне того леопарда. Я чувствовала эту сдерживаемую мощь, будто коллекторы — совсем не угроза. Угроза — он. В хищном мире есть четкая иерархическая система. Если на территорию входит более сильный хищник, Более слабые потихоньку сматываются, даже не ввязываясь в драку. Люди отличаются от зверей. Им без удара потыковки иногда не понять, кто сильнее. С животными мне всегда было проще. Даже бывший ревновал к пушистым и кожистым, говоря, что они для меня значат больше, чем он. Оказалось, я была права. Животные хотя бы не предадут и не подставят, как он. Сейчас, с незнакомцем, я чувствовала себя так же раскрепощенно, как с животным в кабинете ветеринарной клиники. Это было просто невероятно, учитывая весь хаос вокруг. Но еще невероятней была реакция моего тела. Лично для меня это было настолько поразительно, что я совершенно потерялась. Я никогда не желала мужчину, не понимала, когда бывший... Устраивал сцены на тему «Почему ты не хочешь меня?» Не разделяла восторгов постельных игр и не понимала, как к этому можно стремиться. В отношениях я находила другие прелести, но только не в горизонтальной плоскости. А тут я сама словно превратилась в животное рядом с ним.